Воздушная зеленая крыша, сквозь которую просвечивало небо, здесь все было совершенным. Он нашел тут совершенство и абсолютную законченность. Никто, кроме него, здесь прежде не бывал. Все это принадлежало ему. Он осторожно сел в траву и зажмурился. Надежное убежище. Вот его главнейшая мечта. Он всегда искал его и уже находил много раз. Но никогда еще... Не попадалось такого прекрасного, как это. Оно было тайным, скрытым от чужого взора. Только птицы его видели. Земля была теплой, и опасность защищала его со всех сторон. Он вздохнул. И тут вдруг кто-то укусил метроля за хвост. Его обожгло точно огнем. Он просто подлетел на месте и мгновенно понял, в чем дело. Кусачие муравьи. Маленькие, мстительные, ядовитые муравьи так и кишели в траве, набегая со всех сторон. Вот еще один куснул его за лапу. Муми-тролль немедленно ретировался. Его глаза горели от разочарования. Он был ужасно задет и оскорблен. Конечно, муравьи жили тут до него. Но если живешь в земле... Все равно ведь не видишь, что делается наверху. Муравей не имеет ни малейшего представления о птицах или о тучах и обо всем остальном, что важно и прекрасно, позволим себе сказать, для мумитроля Есть разного рода справедливость. Согласно справедливости, которая, возможно, более сложна, но абсолютно правильно полянка принадлежит ему, а не муравьям. Только бы дать им это понять... Ведь они с таким же успехом могли бы жить где-нибудь в другом месте, чуть подальше, всего на несколько метров. Как бы им это объяснить? В худшем случае, может быть, удастся провести пограничную линию и поделить сферу влияния. Но вот они уже снова здесь, они окружили его и двинулись в атаку, Моми-тролль бежал. Он постыдно бежал из этого рая, но был полон безумной решимости вернуться обратно. Эта полянка ждала его всю его жизнь, а, может, многие сотни лет. Она принадлежит ему, потому что нравится ему больше, чем кому-либо другому. Если бы даже целый миллион муравьев любил ее одновременно, они не испытывали бы таких сильных чувств, как он. Так он считал. «Слышишь, папа?» — спросил ему метроль Но папа вообще ничего не слышал, потому что в этот миг ему как раз удалось по-настоящему схватиться за большую каменную глыбу, и она шумом и грохотом скатилась с горы, высекла две искры и оставила после себя слабый, одурманивающий запах пороха. Теперь камень лежал на дне, точно там, где ему и надо было лежать. Просто чудесно скатывать огромные камни, напрягаться от ушей до кончика хвоста — чувствовать, как они движутся. Медленно, медленно, чуть быстрее, а потом эти колоссы с оглушительным плеском съезжают в море, а ты стоишь и смотришь, дрожа от напряжения и гордости. — Папа! — позвал Муми-тролль. Папа обернулся и помахал сыну рукой. — Он там, там! — закричал он. — Здесь будет причал, волнолом, понимаешь? — Он двинулся в море и, тяжело душа и глубоко опустив мордочку в воду, покатил по дну еще более крупный камень. Катить и поднимать камень под водой было гораздо легче, и папа удивлялся, почему это. Но ведь главное то, что при этом чувствуешь себя жутко сильным. — Хочу спросить тебя кое о чем, — заорал мумитроль, — об ядовитых муравьях. Это очень важно. Папа поднял мокрую мордочку и прислушался. «Об ядовитых муравьях!» — повторил муми-тролль. «Ты не знаешь, можно ли с ними разговаривать? Думаешь, они поймут, если им сделать небольшое предложение? Вернее, прочитать его?» «Ядовитые муравьи?» — удивленно спросил папа. «Нет. Они, наверное, ничего не понимают. Мне теперь надо найти трехгранный камень, который войдет между этими двумя. Волнолом должен быть крепким. Его должен строить тот, кто знает море». Папа побрел в брод, дальше снова опустив мордочку в воду. Мумитроль двинулся правее по берегу и остановился посмотреть на маму, копошившуюся в саду. Излучая счастливую сосредоточенность, она раскладывала повсюду водоросли. Ее лапы и передник были совершенно бурыми. Мумитроль подошел ближе и сказал: "Мама, что делать, если намечтаешь себе ужасно уютное и красивое местечко?"